Глава 19 Скачив с постели, первым делом тянусь к штанам, но быстро меняю точку зрения. Когда дверь начинает открываться, хватая револьвер, нацелив его на дверной проем, одновременно с этим готовя для применения связку эйкара с муравьями. Правда, на пороге обнаруживается только Мика, сжимающая в руках винтовку. «На улице стрельба. Охрана уже заняла оборону, но, думаю, вам следует спуститься». Кивнув девушке, возвращаясь к процессу облачения в одежду и спустя считанные секунды уже выдвигаясь в коридор, на ходу застегивая рубашку. Следом топает вылетевший из своей комнаты Джоэл слоуном в руках, а позади него уже показались Канс с круациной. На площадке второго этажа сталкиваемся с Эйкором, рядом с которым шагает растрепанная арса. Глаза машинально фиксируют раскрасневшиеся щеки девушки, и отсутствие нижнего белья. Такое впечатление, что эта парочка только что выбралась из постели. Спустившись в холл, застает Амрахара, которая орет на молодого парня в форме лейтенанта императорской канцелярии. Заметив нас, последний осторожно обходит призванного, опасливо косясь на того, и начинает доклад. «Ваше императорское величество! Было совершено нападение на городскую тюрьму, но охрана успешно отразила атаку!» «Сейчас солдаты ищут уцелевших нападавших на улицах Лескота!» Карлан тоже, увидев нас, замолкает. Так что слова офицера я слышу вполне четко. Как только он заканчивает, следом рявкает и сам Рахар. «Все бойцы на своих местах! Если мятежники попробуют атаковать, мы их разотрем в порошок!» На последней фразе сцепляет пальцы, видимо, наглядно демонстрируя, как будет превращать в мелкую пыль атакующих. Я же, остановившись в паре шагов от этой пары, задаю вопрос. «Где кравницы, и Кольберт? Что с гарнизоном?» Первым отвечает лейтенант, перед этим глянувший на призванного. «Оба на улице! Командуют поисками! Каждый поднял своих людей по тревоге!» Выматерившись про себя, перевожу взгляд на Рахара. «Отправить вестовых с приказами. Солдатам Кольберта занять стены и следить за подступами к городу. Пусть отправить людей проверить наши дальние дозоры». Кравницу выставить посты на улицах, установить контроль над городом». Перелан, наклонив голову, шагает к группе призванных, отдавая приказ, а я поворачиваюсь к Джоэлу. «Поднимай своих бойцов, пусть займут прилегающие к резиденции кварталы». Когда здоровяк удаляется в сторону входа, сбоку слышится голос Эйкора: «Мои маги тоже уже на что-то годятся. Какие будут приказы?» «На всякий случай перебрось их сюда, пусть разместятся на первом этаже». Эйкер вопросительно поднимает брови, но приказ выполняет, задействовав для этого артефакт связи. Я же прикидываю вероятность мятежа среди солдат гарнизона. Мало вероятно, что нападение на тюрьму связано с военными, но если среди последних есть желающие ударить в спину, то сейчас для этого вполне благоприятный момент. Через 10 минут в холле появляется Джоэл, сообщающий о том, что его добровольцы и призванные заняли позиции в центре города. А следом и Кравнец, докладывающий о принятых мерах. Он же извещает о том, что удалось опознать тела нескольких человек, убитых при нападении на тюрьму. Все до одного — родственники арестованных членов Белого дня. Им удалось захватить ворота, каким-то образом уговорив охрану открыть калитку для персонала. Но вот дальше продвинуться не вышло. Нарвались на обходной патруль, с которым завязалась перестрелка, а дальше подоспели караульные из дежурной смены и атакующие отступили. Учитывая, что на улицах никого не обнаружено, в дело вступает КАНС. Офицеры канцелярии вместе с солдатами гарнизона и полицией отправляются к родственникам членов секты, проводя досмотры и опросы. Отдельная группа отправляется в саму тюрьму, чтобы допросить арестованных. Необходимо выяснить, кто из их родственников мог оказаться способным на организацию атаки. Вполне вероятно, что они тоже разделяли воззрение сектантов, но почему-то избежали ареста. Сам же я поднимаюсь на второй этаж, где устраиваюсь в столовой для местных чиновников. Сюда же поднимается и Икар, тоже оставшийся в здании. Усевшись напротив, старый маг просит официанта принести чашку «сорка» и, глянув на меня... Осторожно спрашивает: Кирнес, что будем делать с телом Арин? Я заморозил его заклинанием, но не вечно же держать труп на хранении. Тем более, что мы скоро выдвинемся за пределы города. Сжав губы, наблюдая за тем, как официант приносит чашки крепкого сорка и, заметив торчащий из кармана жилетки предмет, останавливаю парня. Это что у тебя, портсигар? Тот на секунду смешавшись, достает металлическую коробочку и, держа в одной руке портсигар, а во второй поднос, неуверенно отвечает. «Он, но я не курю здесь. Вы не подумайте, только на улице». Чуть качнув головой, протягиваю руку. «Я не по этому поводу. Мне бы сейчас одну сигарету». Официант, секунду поколебавшись, вкладывает мне в руку портсигар. «Почту за честь вручить подарок, ваше императорское величество. У меня есть еще один, не беспокойтесь». Зачем-то дважды кивнув, Парень удаляется, а я достаю сигарету, крутя ее между пальцами. Икор, закончивший работу со связкой по проверке сорка на наличие яда, упирает в меня вопросительный взгляд. И я сам пуская в ход нотную комбинацию, создавая в воздухе крохотный огонек, от которого и прикуриваю. Вредную привычку я бросил еще в Старом мире, лет десять назад. Но сейчас не самая подходящая обстановка, чтобы переживать за свои легкие. Да и восстановить их в случае необходимости, думаю, будет вполне возможно. Затянувшись, выдыхаю дым в сторону и перевожу взгляд на старого мага. «Ты уверен, что ее нельзя вернуть? Оживить? Зацепиться за какие-то части разума?» Тот медленно качает головой. «Я все понимаю, Кирнос, но такими возможностями не обладал ни один маг на всем протяжении истории». Можно поймать разум в кристалл или стать призраком при успешном применении нужной комбинации или наличии артефакта, как вариант превратить самого себя в лича или хранить десяток юных копий тела в запасе. Последнее, правда, фактически запрещено текущим договором между Хеоницем и Престолом. Ограничение столько, что свежую плоть, по сути, может получать только небольшая часть преподавателей университета. Остальные маги. Пусть и живут крайне долго, но все равно медленно стареют. Видимо, поняв, что свернул свои речи не туда, делает паузу. «Это я все к тому, что вернуть сознание Арин невозможно. Ее разум уже мертв. Тело ты, конечно, можешь оживить, но сам понимаешь, это будет лишь некроконструкт». Снова затягиваясь сигаретным дымом и опуская взгляд на столешницу. Пожалуй, именно нежелание решать что-то по поводу тела виконтессы и было источником моей бурной активности за прошедший день. Хотелось вымотать себя так, чтобы точно не было сил об этом думать. Подсознательно кажется, что если закопать ее тело, то исправить ничего точно не удастся. А пока она лежит где-то замороженной, шанс вроде как сохраняется. Хотя, если верить словам Мейкера, То это действительно невозможно. Но сознание все равно сопротивляется этой мысли, вынуждая уточнить. «А подгорные? Схоры? У кого-то из них есть подобная магия?» Икор тяжело вздыхает. «Если бы такое было возможно при помощи любой магии, я бы тебе сказал, пусть даже для этого пришлось бы вырезать население пары городов, принеся их в жертву. Но я повторюсь, это невозможно!» «Ни один из магов, независимо от расы и места обучения, на такое не способен!» Пока он говорит, в голове рождается еще одно предположение. Но Эйкер как-то догадывается о сути грядущего вопроса и отвечает еще до того, как я открываю рот. «Схэс на такое тоже не способен. За все время существования их династии ни один человек не вернулся из мертвых». «Звучит логично, но меня все равно терзают сомнения». Как там Джуэл сказал о Схессе? Он пожирал разум своих детей, чтобы заполучить их тела. Да, это не то же самое, что вернуть чье-то сознание, но тем не менее Рен близко знаком с этой сферой магии. Более того, перемещение и слияние сознания можно назвать одной из его сильных сторон. Подняв глаза на Эйкера, уточняю. Ты уверен, что он не в курсе, как это можно сделать? Схэс способен многое сотворить с разумом. «Мы в этом уже убедились на практике». Бывший призрак, секунду помолчав, делает глоток сорка, после чего выдает ответ. «Нет, полностью я не уверен, но если хочешь мое мнение, нельзя вернуть кого-то из мертвых после того, как он бесповоротно погиб. Айрин мертва и погибла от магии, и ее уже не оживить, пойми ты!» Какое-то время мы молча сидим за столом. Старый маг ждет от меня ответа, а я размышляю, сбрасывая пепел в принесенную официантом небольшую вазу. В конце концов, затушив в ней же сигарету, озвучиваю свое решение. Оставь тело замороженным и приставь кого-то из магов следить за работоспособностью заклинания. Я распоряжусь. Рахар выделит несколько бойцов для транспортировки и охраны. Судя по лицу Эйкора, тому очень сильно хочется сказать что-то весьма неприятное, но в итоге мой собеседник все-таки сдерживается и ограничивается кивком, сразу же попробовав перевести разговор в новое русло. «Слово о магах. Что ты планируешь делать с теми, кто здесь с частной практикой?» С трудом переключая мозг, обдумывая его слова. Вопрос о судьбе восьмерых магов, которые выбрали Лесхат местом своего жительства. Правда, с частной практикой тут всего пятеро. Два целителя и три универсала, предлагающих в основном услуги в околостроительной области. С учетом окружающего климата, дома не так долговечны, как хотелось бы. А в случае с дорогостоящей недвижимостью проще и дешевле оплатить услуги мага, чем латать возникающие изъяны классическим способом. Еще три мага находятся на гражданской службе и формально подчиняются нам. Двое отвечают за сохранность водопровода и канализации с поддержанием жизнедеятельности химер в последней а третий занимается улучшением качества почвы, если это можно так назвать. Значительная часть продовольствия поставляется в провинцию извне, но часть они выращивают на месте, и обойтись в этом вопросе без магии при окружающих на стопях невозможно. Сформулировав ответ, озвучиваю его. С целителями нужно пообщаться. Если кто-то из них согласится присоединиться к армии, то, безусловно, возьмем его с собой. В противном случае трогать никого не будем. Маг, выполняющий свои обязанности под угрозой казни, не самый лучший солдат. Пристально рассматривающий меня Эйкар кивает. «Армейских, я так понимаю, заберем в поход всех!» В Лэсхате имеется сразу три военных мага. Двое в имперском полубатальоне и еще один в гарнизонных войсках. «Да, эта троица отправится с нами. Ось магии призывы для них закрыта», но они располагают достаточным арсеналом заклинаний, чтобы пригодиться в бою. От сорка, решаю развить тему, заодно отвлекаясь от ситуации с телом виконтессы. Что касается тех, кого мы набираем после проверки, думаю, их стоит разделить на две группы. В первую – включить добровольцев и обучать их по усиленной программе. С магией призыва, боевыми комбинациями и всем, что ты сочтешь для них нужным. Во вторую – Тех, кто отправился с нами принудительно, им выдавать только самые базовые знания, без которых не обойтись. Если выразить желание перейти в первую группу, то ставить условием необходимость магической присяги. Плюс нам самим нужно продолжить занятия. Чем более подготовленными мы окажемся на момент столкновения с серьезным противником, тем лучше. Дальше беседа вращается в основном около подготовки новых магов и перспектив полевой школы, которую планирует открывать Эйкар. Единственное ограничение — возможность преподавания только им самим, но старый маг надеется решить эту проблему при помощи призванных, владеющих магией. Да, механика их связок и ритуалов отличается от человеческой, но, тем не менее, они способны запомнить теорию и дальше активно участвовать в учебном процессе. Плюс ему помогает Арса — которая тоже активно изучает информацию. Правда, вот предрасположенность к магии у девушки абсолютно нулевая. Струны нет даже в зачатке. Замечаю, как меняется выражение лица Икара, когда он говорит о дочери графа Вайре, и, допив сорг, уточняю. Вы же с ней спите, верно? Если я не ошибаюсь, то он почему-то слегка теряется, услышав вопрос. Взмахнув рукой, ведет глазами по залу и, вернув их на меня, отвечает. «Ну а почему нет? Она привлекательная молодая девушка, которой хочется попробовать много нового. О моем настоящем возрасте прекрасно осведомлена и сама первой намекнула на постель. Знаешь, сложно сдержаться после полутора сотен лет изоляции и последующего существования в виде бесплотного призрака». Доставая вторую сигарету, пытаюсь понять, из-за чего он так оправдывается. «По той причине, что только вчера погибла Айрин» или по каким-то иным резонам. Так и не придя к какому-то выводу, создаю небольшой огонек, запаливаю сигарету и слегка пожимаю плечами. Да на здоровье, наслаждайся процессом. Как по мне, это только повысит твою эффективность. Тот с некоторым облегчением вздыхает. Если честно, я думал, ты ее используешь для какого-то династического брака. Все-таки дочь графа Варио не самый плохой кандидат в жены. А если говорить о прослойке безродных богачей или сделавших себе карьеру офицеров, так вообще отличный. За такое предложение многие бы уцепились». Вот теперь он заставляет меня серьезно удивиться. О такой возможности я даже не размышлял. Да и логика его схемы, как по мне, несколько хромает. Не думаю, что сейчас кого-то заинтересует брак с дочерью графа. Идет война и любой офицер может получить титул прямо на поле боя. Да и буржуа тоже могут быстро переквалифицироваться в аристократов. Достаточно всего одного императорского распоряжения. Усмехнувшийся маг начинает было что-то рассказывать о разнице между новой и старой аристократией, но останавливается, когда в зале появляются Кравниц и Танфой, позади которых шагает Круацина. Приблизившись, сын Хердиса с довольным видом докладывает. Все нападавшие на тюрьму схвачены, а допросы арестованных дали весьма внезапный результат. Подождав несколько секунд и поняв, что продолжать он не планирует, уточняю. какой именно? Канс, покосившись на кравницу, пожимает плечами. Тебе лучше услышать это самому. Не поверишь, если услышишь от меня. Переглянувшись с икором, поднимаюсь из-за стола. Хорошо, веди их своим арестованным. Пусть расскажут о своих секретах а по пути изложишь все остальное. Глянув на мага, взмахиваю рукой, и тот тоже встает на ноги, шагая следом. В коридоре к нам присоединяется дежурящее все это время около входа Мика, а Танфой приступает к импровизированному докладу. Как выясняется, канцелярия при поддержке гарнизона и полиции арестовала 10 человек, которые точно участвовали в нападении на тюрьму. Все они являются членами «Белого дня», и не попали за решетку по той простой причине, что офицеры, занимавшиеся весь прошлый вечер арестами, банально не успели допросить всех задержанных. Как результат, полтора десятка неофитов секты остались на свободе и решили попытаться освободить своих собратьев. По их собственным словам, после взятия тюрьмы штурмом, они рассчитывали поднять полноценный мятеж, склонив на свою сторону солдат гарнизона и перебив демонов. А заодно прикончив меня вместе со всеми соратниками. Признаки недовольства или намеки на возможный мятеж среди солдат гарнизона отсутствуют. Порядок на улицах поддерживается военными и полицией. Население пусть и встревожено ночной стрельбой, но жители сидят по домам, предпочитая не высовываться наружу. Если подвести итог, ситуация взята под контроль, и угроза на данный момент времени полностью отсутствует. Несмотря на бодрый доклад Канца, приказывают Джоэлу пока оставить своих добровольцев на месте. Да и призванные Рахара продолжают находиться на позициях. Единственное «но» — один взвод его бойцов я беру с собой. Городская тюрьма находится на некотором отдалении от центра города. Будет куда спокойнее в сопровождении двадцати солдат, чья преданность не вызывает никаких сомнений. Спустя пятнадцать минут добираемся до входа в тюрьму, проходя мимо часовых, отдающих честь. Когда оказываемся внутри и подбираемся к двери, ведущей в допросную, Канц на момент притормаживает, повернув ко мне голову. «Спорю на сотню ларов? Такого рыцарского дерьма ты точно не ожидаешь, Керн!»